«Не такое уж оно пока и доброе», — мрачно отозвался он. «Но, может быть, ты сумеешь подправить картину, а?» «Что, улик маловато?» — спросила Сильвия сочувственно. «Скажи лучше, их просто нет. Я, собственно, потому и пришел, что хотел узнать, какого дьявола ты так долго возишься с отпечатками. Где твое заключение?» «Три дня — это вовсе недолго», — резко возразила она. «У меня куча отпечатков». Каждый надо проверить и идентифицировать. Тебе не знать? «Прости, Сильвия», — сказал квин примирительно. «От этого тошнотворного дела я сам не свой. Тут не до хороших манер. Ладно, можешь не извиняться, я тебя понимаю». «Так что у тебя?» Только что поступила электронная почта из Нью-Йорка. Прислали отпечатки пальцев мужчины, который останавливался в том номере до Фростов. На него в Нью-Йорке есть досье. Нет, он чист. Но согласился дать свои пальчики, чтобы помочь нам. Я как раз только начала сравнивать их с теми, что есть у нас. волден пользовалась компьютером, который был последним достижением техники. Он назывался АСИОП, автоматизированной системой идентификации отпечатков пальцев. Отсканировав отпечаток с места преступления, эта машина за два часа делала работу, на которую человек, это было точно подсчитано, затратил бы 160 лет. Сравнивала его сотнями тысяч отпечатков в банках данных по всей Америке. Если находился аналогичный, компьютер тут же выдавал информацию о его владельце. Данные заносились в память с помощью цифрового кода. Получить их можно было молниеносно. С помощью осиоп многие преступления раскрывались сразу же. Более того, как только эта техника поступила на вооружение полиции, следователи вернулись к давним нераскрытым делам и сумели привлечь преступников к ответу. Но сегодня перед Сильвией стояла задача проще сравнить отпечатки пальцев, полученные по модемной связи из Нью-Йорка, с отпечатками, обнаруженными в номере отеля Royal Colonial. Ответ от компьютера поступил сразу же. Материал из Нью-Йорка полностью соответствовал полученному в гостинице. Сильвия Олдин не сдержала вздох. Боюсь, неважные новости, Берни. Становилось ясно что все отпечатки пальцев, которые ей удалось обнаружить в номере, принадлежали либо самим жертвам убийства, либо горничной, либо предыдущему постояльцу. Квин пригладил пальцами взъерошенные волосы и мрачно усмехнулся. Да, выдавались дни, когда время, остававшееся до пенсии, ползло черепашьими шагами. «Надо признаться, я не слишком удивлена», — сказала Сильвия. В нескольких местах я нашла лишь смазанные следы, что остаются от резиновых перчаток. Могу смело утверждать, что преступник орудовал в них. Хотя есть у меня еще кое-что. «Что именно?» — встрепенулся Квин. «Отпечаток ладони. Всего лишь части, но важнее, что он не принадлежит известным нам персонажам. Я специально просила снять для меня ладони у них у всех». И в картотеке полиции нет аналогичного. Она порылась в бумагах у себя на столе и протянула квинну листок с черно-белым оттиском фрагмента пятерни. «Вот он. Интересный рисуночек», — сказал Берни, повертев листок перед глазами, а затем вернув его Сильвии. «Если это портрет, то я никогда прежде не видел этого человека. Ну а кроме шуток, будет от него какой-то прок?» «Будет, Берни, если ты приведешь ко мне подозреваемого. Я обработаю ему ладони, смогу сказать тебе точно, был ли он на месте преступления». «Если только счастье улыбнется», — заверил он. «Если только оно улыбнется, я примчусь к тебе со скоростью звука». Возвращаясь к себе в отдел по коридору пятого этажа, Квин ощутил легкий прилив оптимизма. «Это ладошка. От нее можно плясать». В деле Фростов улик оказалось катастрофически мало. На следующий день после убийства Квин вернулся в Royal Colonial с пространным списком вопросов. Он еще раз внимательно изучил мест преступления, а потом вместе с главным экспертом-криминалистом Хулио Вероной